Глава тридцать в которой события приобретают не то драматическую, не то романтическую окраску, как этому и положено случаться на балах. К чему следует подготовиться человеку, движущемуся по искаженному пространству, помимо сложностей, описанных ранее? так это к чувству, будто все его внутренности то и дело сжимаются в комок. И на долю секунды, но очень неприятную долю, надо сказать, появляется ощущение падения в бездну. Разумеется, если при этом пребывать в состоянии пьяного блаженства, то эти ощущения вызывают только очередной взрыв смеха, но, вот прочим, приходится несладко уже всех чувствовал себя, конечно же, Теннант, как самый восприимчивый к энергетическим перепадам человек из присутствующих. Лицо его было усеяно бисеринками пота и побледнело до такой степени, что казалось покрытым инеем. Глаза были почти полностью черными из-за расширенных зрачков, так что вряд ли он сейчас видел хоть что-то. Время от времени по его лицу пробегала дрожь, И тогда мое платье меняло свой оттенок, а лицо начинало пощипывать. От мысли, что ослабевшего чародея можно легко вытолкнуть за борт, в и разберихе. у меня даже руки зудели. Но, к сожалению, Веро чувствовал себя отменно, и при усиливающейся качке я могла лишний раз убедиться, что его кинжал находится крайне близко к моей спине. Кроме того, он с момента нашего отплытия немилосердно заламывал мне руку, не позволяя мне отодвинуться. «Господин Веро, дайте мне во имя всех милосердных богов прыгнуть за борт!» В произнесла я, не поворачиваясь к нему и стараясь незаметно шевелить губами. «Он не поймет, что вы мне помогли. Просто отпустите на секунду мою руку». Вы утонете, так же тихо ответил мне Веро и хватку не ослабил. Вы переживаете, что я утону, и поэтому везете меня испепеляться?» Я возмущенно дернулась, и в который раз расписалась в собственном бессилии понять чужую логику. Господин Веро, поймите, у меня нет особых пожеланий насчет своей смерти, кроме того, чтобы она случилась как можно позже. «Тут у меня есть хоть маленький, но шанс добраться до берега, а ваша дрянь убьет меня наверняка!» «Ну пустите же меня, господин Веро! Мы ведь так хорошо с вами ладили! Во имя всей той еды, что вы сожрали в моем доме, жальтесь. Но все мои мольбы были тщетными, и описываю я их лишь для того, чтобы никто не подумал, будто я вела себя героически и с достоинством. Пользуясь тем, что Теннанту было сейчас не до окружающей его действительности, я поведала Веро обо всем, что не успела в этой жизни повидать, и, смею вас заверить, список получился внушительный, как и у любого человека, знающего, что следующее утро он уже не встретит. Но секретарь хранил молчание. Между тем, продвигаясь зигзагами и кругами, мы постепенно удалялись от чародейского дома. Смех грибцов становился все более усталым и прерывистым. Капитан доселе страшным усилием воли, сдерживающей все легкомысленные звуки, рвущиеся из груди, распрямил плечи и даже издал какое-то облегченное восклицание. А Теннант принялся тереть виски, пытаясь поскорее прийти в себя. Спиной я ощутила предупреждающий укол острия кинжала и примолкла, чувствуя, как закипают на глазах чужие злые слезы. Сложно было оценить время, потраченное на то, чтобы преодолеть расстояние от дома поместного чародея до города. Но когда мы причалили неподалеку от городских ворот, я вдруг с удивлением поняла, что вокруг стемнело. Последние часы моей жизни, и те оказались безжалостно скомканы в неопределенный отрезок времени, полностью состоящий из приступов дурноты. Нас встретил караул из нескольких стражников и зловеще гудящая толпа истинных размеров, которые я не могла определить в неверном свете факелов. Слышны были отдельные выкрики. «Смерть чародеям!» «Сжечь ведьму!» И «Это всё она!» Из чего я сделала вывод, что просить помощи мне не у кого. Теннант мог не беспокоиться. «Доложите обстановку!» Гаркнул капитан с облегчением, расправив плечи, как это положено служивому человеку. «Так это... Люди дюже злобствуют, особенно у ратуши» неуверенно откликнулся один из стражников. «Говорят, что танцы эти — прямое насмехательство над их бедами и что господин бургомистр окончательно рехнулся, поскольку Ве... чародейка порчу на него навела. И Ве... чародейку эту нужно непременно сжечь, пока не поздно, а уже после этого только балы закатывать. И ежели он так не сделает то надобно исправить положение своими силами. Посему, услышав это, я печально вздохнула, потому что доля истины в народном мнении присутствовала. Ясное дело, что жители города, в том числе и бургомистр, напрочь утратили ясность мышления из-за той вспышки магии, которую сотворил неизвестно куда подевавшийся Констан. Еще несколько дней опьяняющее воздействие хаотического портала на город должно было сохраняться, а потом радиус действия, скорее всего, уменьшился бы. Но сейчас город был переполнен одурманенными людьми, часть из которых безудержно желала веселиться, прочие, столь же необузданно, жаждали мести. И закончиться это все должно было, как заканчивается попойка в харчевне, где на свою беду Одновременно очутились весельчаки и забияки. Кратуша! торопливо скомандовал капитан, прервав речь своего подчиненного, и мы двинулись вперед, прокладывая дорогу сквозь угрожающую гудящую толпу. Теннант с досадой косился на конвой, прекрасно понимая, что сложившаяся ситуация несказанно усложняет приведение в жизнь его плана. Уйти незаметно с бала. Когда ратуша осаждена негодующими и слегка поглупевшими людьми, было не намного проще, чем выбраться с острова, окруженного водой и искаженным пространством. На площади горели костры. Непосвященному человеку могло показаться, что это традиционные огни в честь дня солнцестояния, через которые, полагается, весело и беззаботно прыгать, нацепив на себя венок. Однако я, не колеблясь ни секунды, определила, что здесь, отринув легкомысленность и шутки, готовится к аутодафе при моем непосредственном участии. На душе стало весьма скверно. Ведьма! Ведьма! Раздались дружные возгласы, преисполненные радостной ненависти. Частично сбылась еще одна мечта моего детства. Я в дорогом наряде шествовала сквозь глазеющую на меня толпу, и путь мне прокладывали стражники. Правда, хотелось бы, чтобы люди кричали «Слава!», а в действительности получилось «Сжечь!». Но какое дело проведению до таких мелочей? Под нарастающий гул человеческих голосов мы торопливо вошли в здание, и дубовые двери — Гулко захлопнулись за нашими спинами, вызвав неприятные ассоциации, от которых и Тенант, и Веро, и я дружно поежились, продемонстрировав, что всем нам в прошлом довелось познать печали заточения. Балк к тому времени уже начался. Не знаю. Чем отличался благотворительный бал от обычного? Но, поразмыслив, я пришла к выводу, что подобная формулировка прекрасно позволяет людям веселиться от души, несмотря на бедствия, постигшие их соседей, и при этом с чистой совестью отрицать свое равнодушие. Если бы мне за свою не слишком длинную жизнь пришлось побывать хотя бы на одном столичном светском вечере с танцами, то, вне всякого сомнения, я бы наблюдала за суетой в зале ратуши с той же презрительной снисходительностью, что и тенант, у которого и без того хватало поводов быть недовольным. Наверняка ему были смешны и наряды устаревшего фасона, и фальшивящие местами музыканты, и потертая разнородная мебель, конечно же, пожертвованная на этот вечер гостями бала. Чтобы зал казался больше, Все стены были уставлены зеркалами, целостность которых бдительно охраняли лакеи, а кое-где огрехи обстановки были наивно замаскированы букетами. Но я, впервые попав на бал, вдруг поняла, что мне понравилось бы танцевать под нестройные скрипок всю ночь напролёт. Должно быть, это подала голос кровь моей забытой матушке, страстной поклоннице всяческих развлечений. Кроме всего прочего, это наверняка был самый веселый бал за всю историю Эсварда, что было целиком и полностью заслугой моего ученика. Казалось, все присутствующие выпили на пару бокалов вина больше, чем принято в приличном обществе, и теперь вовсю наслаждаются последствиями. В доме дяди Бернарда меня учили танцам но вскоре учителями было определено, что у меня нет никакой склонности к всему искусству. Благодаря чему я сейчас не могла отличить Минуэт от Мазурки. Это не мешало мне видеть, что многим дамам впоследствии станет стыдно за то, как энергично они подпрыгивали в объятиях кавалеров и как развивались при этом во все стороны их многочисленные юбки, опасно приближая их владелец К границам дозволенного приличиями. Из разгоряченной гущи дам и кавалеров вынырнул бургомистр, испугающий сердечностью обнял Теннанта, который от неожиданности даже не успел скорчить еще более презрительную физиономию. «Ах, как же я рад вас видеть!» — воскликнул господин Пруст, И, не находя еще более любезных выражений, еще раз сжал лжечиновника в объятиях. Отвлекшись от изрядно помятого тенанта, бургомистр некоторое время недоуменно вглядывался в мое лицо. Госпожа Глименс! наконец, с отвращением констатировал он. Она самая, пробормотала я. Размышляя, стоит ли проявлять хоть какое-то подобие вежливости в сложившихся обстоятельствах или же не утруждать себя подобными мелочами. Тут же я почувствовала, как горло словно стягивает невидимый шнурок. Теннант, почуяв возвращение своих магических возможностей, все-таки воплотил в жизнь намерение лишить меня дара речи. Господин Теннант. «Я почту за честь, если вы присоединитесь к нашей беседе!» Между тем объявил бургомистр и увлек вяло сопротивляющегося чародея к группе именитых горожан Эсварда о чем то живоспорящих. Я глухо прогудела пару проклятий, но при каждой моей попытке что-то произнести, горло начинало саднить и жечь, так что мне осталось только закатить глаза и мысленно призвать на голову теннанта, все кары небесные. Лжечиновник встревоженно вертел головой, то и дело озираясь на меня и подавая знаки Веро, призывая того следить за мной со всем тщанием. Видимо, он всё еще не определился, как действовать в сложившихся обстоятельствах, и решил не вызывать подозрений раньше времени. Веро ловко нашел нам свободное место в каком-то уголке, Откуда я без помех могла наблюдать за танцующими, а Теннант за мной?» Бросив косой взгляд в зеркало, я убедилась. Даже если бы в зале очутился совершенно посторонний человек, у которого спросили бы, кто из присутствующих, по его мнению, повинен во множестве бед и являет собой чистое зло, то он, несомненно, указал бы на меня. Именно так должна была выглядеть коварная ведьма костляво, мрачно и бледно. Вероже продемонстрировал в очередной раз отсутствие всякого чувства меры у демонического рода и поражал наивных эсворцев, невероятным количеством пряжек, шнуровок и серебряной вышивки, украшавших его бархатное одеяние черно-красных тонов. Круглый животик был перетянут щегольским поясом с заклепками — а на голове демона красовался тот самый тюрбан. Предмет зависти любого крупного пернатого, оставшегося без гнезда в брачный период. Я видела, как перешептываются между собой жители Эсварда, указывая на меня взглядами. Всем хотелось воочию убедиться, что человек, повинный в невообразимых бедствиях минувшей ночи, действительно столь мерзок и неприятен, как представлялось. Мне, в свою очередь, тоже хотелось бы посмотреть напоследок на этого паршивца, но одним богам было ведомо, где же сейчас обретался мой ученик. Иногда среди мелькающих силуэтов мне на мгновение удавалось увидеть Теннанта, который постоянно оглядывался на огромные часы, висящие на стене. Полночь должна была наступить еще не скоро. Но я понимала, что Макс, нарастающий тревогой, отсчитывает каждую секунду в уме, ведь невозможно предугадать, сколько времени займет наше бегство с бала. С улицы то и дело доносились вопли недовольных горожан, и следовало учитывать, что миновать их, волоча за собой гнусно прославленную ведьму, будет непросто. А музыканты играли всё вдохновение, пары кружились всё быстрее, И я подумала о том, что мне так и не доведется никогда больше побывать на балу. На танцевальных вечерах, устраиваемых для адептов академии, я никогда не появлялась, понимая, что это слишком рискованно. Да и подобающего платья у меня никогда не было. Оставалось только гадать, что за ощущения туманит глаза барышень, когда их талию обвивают руки кавалеров, и вместе... Их кружит веселый вихрь очередной мелодии. «Позвольте пригласить вас на следующий танец, госпожа Карен», — вдруг сказал Веро неестественно ровным голосом, глядя куда-то мимо меня. «От удивления я издала какое-то глупое кудахтанье, а потом протестующе замотала головой, гневно скривившись. «Да». Я слышала, что палачи перед казнью относятся к жертвам участливо, делятся табаком или выслушивают пожелания насчет процесса обезглавливания. Но Верос, с моей пристрастной точки зрения был куда хуже палача. Тот всего лишь приводил в исполнение приговор суда. Демон же старательно способствовал тому, чтобы я не избежала гибели, пытаясь выслужиться перед своим господином» но при случае изображал дружеское участие, наверняка для успокоения собственной куцы демонской совести. Решил скрасить мне последние часы жизни, малодушная скотина, заметив мои грустные взгляды. Был бы ты настоящим злодеем, и то не казался бы столь омерзительным. Подумала я с презрением, надеясь, что Веро прочитает эту мысль по выражению моего лица. «Пожалуйста, не отказывайтесь!» Тут я заметила, что у секретаря от волнения даже побледнело лицо. «Я должен кое-что вам сказать!» Еще раз извиниться, что ли?» С еще большим презрением предположила я и нехотя подала ему руку. В голове промелькнула глупая мысль. «Я же не умею танцевать!» Но я тут же скептически хмыкнула и напомнила себе что вряд ли бестолковые па и несколько спотыканий способны всерьезно вредить моей репутации, корчащейся в предсмертной агонии. Да и не о том мне полагалось волноваться. Подуставшие музыканты сбавили темп, и следующий танец не требовал подпрыгиваний с разворотами, что уберегло многих горожан от серьезных увечий, пусть даже им не суждено было об этом узнать. Секретарь с необычайной серьезностью положил руку на мою талию, и мы принялись неумело вальсировать. Танцевал он не намного лучше меня, и я снова с горечью подумала о том, как злы насмешки судьбы. Я получила все, о чем когда-то мечтала, но вряд ли в зале был хоть один человек несчастнее меня. На мне было бархатное платье, подаренное магом, как это случается в сказках, но это был самый уродливый наряд в мире, и маг его сотворивший собирался меня убить при первой же возможности. Я впервые танцевала на балу, но моим партнером был не прекрасный юноша, глядящий мне в глаза с обожанием, а упитанный демон, ежеминутно наступающий мне на ногу и никак не решающийся что-то сказать. А бал... Балы и вовсе был последним в моей жизни впечатлением, что стало самым огорчительным аспектом происходящего. «Мало времени», — вдруг пискнул Веро фальцетом, смутился, откашлялся и торопливо продолжил своим обычным голосом. «Осталось мало времени, но я постараюсь кое-что сказать, сделать, не знаю». Я одарила его еще одним презрительным взглядом и специально впечатала каблук в его ногу, но он так волновался, что даже не обратил внимания. «Понимаете, госпожа Карен, я должен признаться». Веро заставлял себя говорить, и видно было, что каждое слово ему дается с трудом. «Я... я... В общем, вы и сами видите, что я... Трус. Ух, да, трус. Никогда еще этого никому не говорил, даже себе. Всегда думал, что я обычный. Как все. Даже немножко лучше, чем большинство. Так вообще-то все думают, правда? Я равнодушно пожала плечами, не видя никакого толку в этом разговоре, который даже на настоящие извинения пока не тянул. «Да-да, я понимаю, вы так не считаете. Но согласитесь, все эти храбрецы, они же все идиоты. Или ловко соизмеряют выгоду и риск. Поэтому я всегда говорил себе, вот этот, ха, да он просто не понимает, с чем имеет дело, потому и лезет на рожон. Нет там повода для гордости. А может, я просто чего-то не понимаю?» В душе я была согласна с демоном, но виду не подала. Впрочем, он почувствовал моё одобрение, а, может быть, просто свято верил в него и продолжал горячо избивчиво. А недавно... Вчера я вдруг подумал, что есть вещи пострашнее драконов. То есть дракон, конечно, может съесть, но на этом всё. Но если... «Если ты рискуешь жизнью, даже не смея рассчитывать при этом на славу, деньги, власть, а наоборот молишься всем богам, чтобы об этом никто не узнал, это ведь совсем другое». «Нет-нет, я вовсе не про ваши походы против волкодлаков и привидений. Это, конечно, обычная глупость, как я уже говорил». Я снова скривилась, в очередной раз подивившись умению Веро затрагивать самые чувствительные струнки в душе у собеседника. «Я имею в виду то, что вы решились обманывать магов и наплевали на их законы. Я вдруг подумал, что никогда бы не осмелился на поступок, который не принесет никакой выгоды и который все наверняка осудят. Грабеж, Понятно. Ради денег можно рискнуть. Дракон...» Тоже понятно, рискнуть можно ради славы. А вы просто не захотели быть той, кем должны были стать, и не сдавались, как бы бессмысленно не была борьба. Я ведь тоже притворился тем, кем не являюсь, вы ведь знаете. Но я рискнул сообразно выгоде, и я получу ее. А вы... вы не сделали ничего плохого людям». И не сделали бы, даже если бы видели в этом для себя пользу. Но посмотрите, вас сейчас все ненавидят, причем совершенно незаслуженно. Потому что даже убивать драконов и грабить — это не столь опасно, как поступать не так, как все. Это, наверное, и есть храбрость. А вчера я окончательно понял, что все таки труслив. Знаете почему?» Потому что вы никогда не шли против своей совести и даже не задумывались об этом. А я помешал вам разбить треклятый амулет, хотя знал, что вы поступаете правильно. Храбрость должна быть честной. Я в некотором недоумении пыталась примерить на себя эти слова, удивленно глядя на раскрасневшееся смешное лицо взволнованного Веро. Если бы я могла говорить, то объяснила бы ему, что люди и демоны выходят тоже часто видят в поступках других то, что хотят видеть. Должно быть, не во всем он был согласен со своим господином, и рано или поздно повод для того, чтобы устыдиться, бедняга все-таки нашел бы. Но какое мне было дело до перемен в мировоззрении демона? Я ведь была далеко не столь хорошим человеком, как ему казалось. С возродившейся из небытия надеждой я смотрела на Веро, умоляя всех богов, чтобы следующими словами стали «И поэтому я всё-таки вам помогу». Но жизнь в который раз продемонстрировала, что она полна сюрпризов. «Поэтому я не помогу вам, ведь я трус». — жалобно окончил Веро свою речь. Я негодующе забулькала и остановилась, как вкопанная, вне себя от ярости. На меня тут же налетела какая-то пара. Дама, разглядев, в кого она впечаталась локтем, посерела, обмякла на руках своего кавалера и была уведена куда-то в сторону. Веро неловко ухватился за мою талию и потащил дальше кружиться по залу, немилосердно топчась по моим ногам и продолжая свои бессвязные речи. «Поймите, я хочу вам помочь, госпожа Карен. Но не решусь на это, ведь я себя знаю», пробормотал он, в конец запыхавшись и разволновавшись. «Я всю ночь думал, как это сделать, и придумал. Но я не смогу, я знаю, что не смогу». Это все равно, что надеяться, будто человек, не умеющий плавать, спасет тонущего, понимаете? Я вот сейчас с вами говорю, и тут же жалею, что открыл рот. Я... Я боюсь. И я понимаю, что если не попробую, то никогда не смогу себе этого простить. Но это все в будущем. А сейчас мне все равно слишком страшно. На его лице отражалась такая борьба чувств, что я перестала на него злиться. И впрямь, что делать демону, если ему недостает решимости совершить хороший поступок? Нехорошо ведь смеяться над человеком, который боится войти в темную комнату или же обратиться с речью к толпе, хотя для других это не составляет труда. Веро не был храбрецом, в чем честно признавался, но он хотел мне помочь. По крайней мере, на это у него хватило мужества. И я, улыбаясь из последних сил, похлопала его по плечу, скраив сочувственную мину. Правда, тут же пришлось об этом пожалеть, потому что секретаря это едва не доконало. Он наступил на подол моего платья, и мы едва не грохнулись на пол. Хорошо, что другие пары предусмотрительно и опасливо соблюдали дистанцию, держась от нас как можно дальше — из-за чего в зале наблюдался некоторый ковардак, а слуги, приставленные к зеркалам, немилосердно потели от ужаса. Вы мне нравитесь, правда, брякнул Веро, пытаясь расправить моё перекосившееся платье, не прекращая при этом попыток вальсировать. И хоть вот это всё он окинул нервным взглядом моё унылое декольте, Немного не то, чего я ожидал от девушки, которая мне придётся по душе, но я всё равно попробую решиться. Слушайте внимательно, госпожа Карен. У вас осталось чуть больше часа. Боги всемогущие, я не верю, что это говорю. Амулет вас убьёт, вне всякого сомнения. Человеку не выдержит сила охранного заклятия, которое на нём лежит. «А вот демон...» Тут он сглотнул от ужаса, но всё же продолжал дрожащим голосом. «Демон может и пережить. Скорее всего. Но ему будет очень больно, да. Так больно, что он на это никогда не решится, как бы стыдно ему потом ни было. Но он постарается сделать всё, на что способен, так что у вас будет шанс». Помните, как началась вся эта беда с крестом Освальда, да? Заклинанию все равно, кто его произносит. Я напряженно слушала его, пытаясь понять, что же он мне предлагает. Но вдруг мое внимание отвлек нарастающий звук боя часов. Часы на башенке ратуши били полночь. Я остановилась, не веря своим ушам и чувствуя, как леденеет моя спина. Вера тоже словно окаменел. Прочие же люди продолжали танцевать с опаской косясь на нас, внезапно замерших посреди зала. Стрелки часов, висящих на стене, еще не подобрались к одиннадцати. Похоже, мы просто не заметили, что здесь проходило небольшое искажение пространства, сопряженное с искажением времени. Повсюду наступила полночь кроме небольшого уголка зала, где находились часы. Мой взгляд, пометавшись по сторонам, наконец нашел Теннанта, также окаменевшего от потрясения. Выражение его лица было ужасным. Я знала, как он сейчас поступит, и бессильно закрыла глаза, сжав руку Веро, холодную и липкую от пота.